День пятый. Когда Борис Ефимович проснулся, солнце только-только поднималось, вяло освещая улицу профессора Попова. Старик взглянул на часы своего друга. 6.45. Больничная привычка просыпаться за 15 минут до подъема, видимо, останется с ним навсегда. Олег еще спал, нервно дергая ногами под одеялом. Уже вторую ночь подряд... Рабинера мучает сон, в котором он снова и снова вонзает кухонный нож в спину беззащитного душевнобольного. Старик третьи сутки пытался доказать самому себе, что убийство глухонемого было обязательным условием побега, но совесть не принимала такие объяснения. Совесть согласилась с устранением члена культа, но убийство невинного Иисуса легло черным пятном на интеллигентной душонке доцента». Он поднялся с постели и, отметив, что колено стало болеть значительно меньше, направился в ванную комнату. Привел себя в порядок, умыл лицо и взглянул на свое отражение в зеркале. Лицо от возраста и переживаний стало похоже на старую мятую газету. Рабинор уложил седые волосы на бок и с безразличием осознал, что не узнает себя. Смотрел в зеркало и видел абсолютно другого человека — А ведь когда-то он был молодым, на лице отсутствовали отвратительные морщины, похожие на каменистые впадины. Вместо седых ниток на голове росли жгучие черные волосы. Была жена, дочь. Борис Ефимович ощущал себя счастливым человеком и получал удовольствие от каждой прожитой минуты. Он знал, ради кого и чего живет. А сейчас он не человек, а коровий помет — просто валяется на лугу и, кроме мерзкого смрада, ничего не приносит этому миру. Робинер принялся раскрывать все шкафчики в ванной, нашел аптечку. В аптечке Борис Ефимович обнаружил перекись водорода и стерильный бинт. Доцент снял повязку, аккуратно наложенную его старым другом, и, обильно полив рану перекисью, намотал чистый бинт. Все 37 лет с того дня, как у мужчины отняли семью, Он постоянно думал о Дине и Алине. У Бориса Ефимовича проскальзывали мысли, что близкие его бросили. Но потом Рабинор ненавидел себя за этот вздор. Дина не могла просто забрать дочь и исчезнуть. У нее совсем другой характер. Женщине было бы проще взять Бориса Ефимовича за руку, отвезти в ЗАГС и подать на развод, чем исчезать вместе с ребенком из его жизни. А главный вопрос – из-за чего? Что Рабинер такого сделал, от чего она так поступила? Вот именно на эти вопросы не существует ответов. И поэтому Дина не бросала его, их украли. Бесцеремонно отобрали у мужчины жену и ребенка. И каждый раз Борис Ефимович корил себя за то, что посмел усомниться в верности и чувствах любимой супруги. Доцент не совсем понимал, что дальше делать. Безусловно, за последние два дня он с новым молодым товарищем далеко продвинулся в поисках культа, но все же сейчас перед Борисом Ефимовичем возникла неприступная каменная стена. Робинар не знал, как действовать дальше. У доцента не возникало сомнений, что Растеряев Глеб Федорович, владеющий компанией «Петербургская сталь», глава культа «Терновый венец», ведь он проправнук Растеряева Григория Сергеевича, купца первой гильдии, и по совместительству основателя кровавой религиозной организации. Борис Ефимович уверен, что на прием Глебу Федоровичу их просто так не пустят. Вероятнее всего, у Глеба Федоровича имеется и личный водитель, который возит его от дверей офиса до подъезда дома. Так что перехватить предпринимателя на улице будет тоже невозможно. Хотя бы просто увидеть его лицо, посмотреть в глаза этому паршивцу. Вскоре Борис Ефимович покинул ванную комнату, натянул тренировочные штаны и футболку. Вышел из номера. Двинулся по коридору в сторону стойки администратора. Увидел макушку девушки, которая вперилась в монитор и, судя по всему, не замечала Рабинора. Алла подняла голову и повела сонными глазами только тогда, когда Борис Ефимович подошел к стойке вплотную. Она вымученно улыбнулась и поднялась со стула. «Доброго вам утра, алочка. Борис Ефимович интеллигента улыбнулся в ответ. «Простите, а можно ли воспользоваться вашим компьютером минут на тридцать?» Алла ответила не сразу. Она моргала, глядя на рабинера и словно не понимала его вопроса, но все же сообразила и произнесла. «Моим, к сожалению, нет, но у нас есть услуга по прокату ноутбуков, а в номере бесплатный Wi-Fi. Буду вам очень признателен». Старик вновь расплылся в улыбке. Девушка наклонилась, и Борис Ефимович услышал, как где-то под стойкой открылась дверца шкафчика. Алла вытащила на божий свет ноутбук. Обычный, не очень дорогой, судя по внешнему виду, аппарат. На корпус пришпандорен с помощью клейкой ленты номер три. Рядом администратор положила черный шнур с адаптером питания. «Прокат техники оплачивается отдельным счетом в момент выезда», — сказала Алла, села на стул и снова уткнулась в монитор. Поблагодарив администратора, Борис Ефимович взял ноутбук и адаптер со стойки и направился обратно в номер. Уже в комнате он долго не мог найти розетку, но все оказалось куда проще. Две розетки находились рядом со столом напротив кроватей. Робинер подключил адаптер к розетке, поставил ноутбук на стол и раскрыл его. И вот тут начались трудности. С ноутбуком Борису Ефимовичу предстояло работать впервые, Как включать стационарный компьютер, он знал, а вот ноутбук со своей гладкой и нестандартной клавиатурой казался Робинору тёмным лесом. «Нужно найти кнопку включения», — подумал он и принялся крутить и рассматривать эту компьютерную диковинку. Борис Ефимович относился к тому поколению людей, которые привыкло получать информацию из книг, а не с голубого экрана монитора. Конечно, интернет упростил процесс поиска, но и погубил романтику чтения. уничтожил ту магическую эйфорию, которая накрывает людей с головой в тот момент, когда они находят что-то невероятно интересное и захватывающее в тексте книги. Но владельцы корпораций, создающих электронные книги, будто не хотят, чтобы люди были счастливы хотя бы полсекунды. Кнопка включения оказалась сбоку корпуса, и, нажав ее, доцент увидел, как началась загрузка. Когда Робинер еще читал лекции в университете, учебные заведения стали оснащать компьютерами, но он упорно не хотел пускать в свою жизнь эти проклятые вычислительные машины, а руководство все равно оснастило кабинет доцента компьютером. Да, признаться, Робинер несколько раз пользовался интернетом и даже просил Викторию Александровну из отдела кадров помочь разобраться, однако продолжал считать компьютер омерзительным изобретением, отнимающим у людей все человеческое. На рабочем столе оказалось не так много ярлыков, и Борис Ефимович быстро нашел значок браузера. Но вот без мышки сложно производить дальнейшие манипуляции. Сообразил, что сенсорный прямоугольник — черт подери, в этом веке свихнулись на сенсорах под клавиатурой, и две вытянутые кнопки заменяют мышку. Наведя курсор на значок, Робинер, вспоминая все уроки Виктории Александровны, два раза нажал на левую кнопку. На экране открылось окно со строкой «Поиска». Борис Ефимович хорошо печатал, с этим проблем не было. До того, как в кабинете появился компьютер, Робинер успешно напечатал на пишущей машинке «Москва» не один десяток статей и вопросов к экзаменам для студентов. Доцент поднялся, подошел к прикроватной тумбочке, уже почти не хромая, и посмотрел название компании Растеряева Глеба, затем сел за стол, написал в поисковой строке «Петербургская сталь» и нажал enter Первая же ссылка вела на официальный сайт компании, исполненный в каком-то металлическом стиле, от которого мутилась голова и, и слегка подташнивало. Борис Ефимович начал искать на странице сайта ссылку на список персонала компании, но такого не оказалось. Тогда он принялся кликать по ссылкам и, нажав «О петербургской стали», нашел то, что искал. Под фотографией солидного мужчины с карими глазами и случающими ненависть ко всему живому было написано «Основатель и глава компании «Петербургская сталь» Растеряев Глеб Федорович». Борис Ефимович отметил, что Глеб Растеряев очень хорошо выглядит. Аккуратно подстриженные и уложенные темные волосы, морщин нет. Хотя, как написано на сайте, родился он в 73-м году, и сейчас Растеряеву 42. Когда Рабинар разглядывал фото Глеба Федоровича, его переполняла злость по отношению ко всему роду Растеряевых, звериная необузданная жажда справедливой мести — Гнев обуял его разум, и Борис Ефимович закрыл сайт, боясь не совладать с собой и разбить ноутбук о стену. Открыв новую вкладку, Робинер решил почитать свежие городские новости, чтобы отвлечься от омерзительного взгляда Растеряева. Но первая же новостная строка вещала о побеге психа из клиники. Безусловно, фотодоцента и Олега прилагались. Борис Ефимович знал, что так будет, прекрасно понимал, что о его бегстве из дурдома напишут в газетах и покажут по телевидению. Хоть у них и имелась какая-никакая, но все же маскировка, вероятность, что их вскоре узнают, повышалась с каждым новым выпуском новостей. Ладно, скоро все кончится. Они с Олегом обязательно найдут Растеряева, убьют его, а всю информацию о Терновом венце, которую смогут отыскать, покажут всему миру. Сейчас самое главное — не обнаружить себя раньше времени. Как можно реже попадаться на глаза администрации отеля и других постояльцев. Именно так они смогут дойти до конца». За спиной послышался стон Олега. Борис Ефимович обернулся и увидел, как Набатов мечется по постели в агонии ужасного сна. «В номер ворвались люди. Человек десять, может, чуть больше». Среди них Олег разглядел полицейских и людей в черных мешковатых плащах с капюшонами, скрывающими головы. Полицейские указывали на Олега, что-то кричали и доставали пистолеты. Вдруг, расталкивая толпу, вперед медленно вышел тот самый человек в толстовке с капюшоном и, поджав руки к груди, отвратительно захихикал. Полицейские продолжали орать, но комнату наполнял лишь гнусный смех похитителя». Набатов хотел вскочить с кровати и, несмотря на опасность быть подстреленным, задушить смеющегося ублюдка, да только с ужасом осознал, что крепко скован невидимыми путами по рукам и ногам. Человек в капюшоне, продолжая хихикать, двинулся к Олегу. Художник почувствовал, как кровь отливается от мозга и стремительно бежит по артериям к пяткам. Олег посмотрел на соседнюю кровать, но старика там не оказалось — и с обреченностью осознав, что ему некому помочь, истошно заорал. Резко вскочив и усевшись на кровати, Набатов тяжело задышал. Облегчение, пришедшее после того, как Олег понял, что это был лишь сон, оказалось лучшим и самым приятным ощущением за последние несколько дней. Мужчина дал себе пару минут на то, чтобы вырваться из крепких объятий кошмара, а затем посмотрел на Бориса Ефимовича. Тот сидел за столом, повернувшись к Олегу в полоборота, и ехидно, но все же по-доброму, улыбался. «Доброе утро, Олег», — сказал старик и повернулся обратно. Художник заметил, что Раббинар откуда-то притащил ноутбук «Между прочим, мы с вами на первых полосах всех новостных ресурсов». «Я знаю», — видел вчера в новостях. Набатов потер опухшее лицо и глаза. «А если это администраторша узнала нас, может, мы в другую гостиницу переедем?» «Не узнала». Борис Ефимович вернулся к ноутбуку «Недавно я ходил к ней за компьютером и не заметил в ее взгляде ничего, чтобы нам забеспокоиться. Тем более ближайшие два дня мы с вами пробудем в этой комнате, и нас никто не будет видеть». «Это еще почему?» — спросил Олег, и принялся надевать брюки. «Мы же сейчас поедем на Рубинштейна». «Олег, сядьте и успокойтесь». «Сегодня суббота, а любая уважающая себя компания работает пять дней в неделю, так что, кроме охранников, мы там никого не найдем». рабинор закрыл ноутбук, добрел до кровати, улегся на спину. С нескрываемым усилием положил руки под голову. «А сейчас, если вы не возражаете, давайте отдохнем». Борис Ефимович замолчал, прикрыл глаза. «Но мы же не можем просто сидеть целых два дня». Олегу не нравилась такая затея. Ведь еще два дня эти подонки будут разгуливать безнаказанно. Надо что-то делать. — Олег, иногда бездействие — лучший способ не попасть в лишние неприятности. Не раскрывая век, пробормотал старик. — Да это хрень собачья. Мы должны действовать. Поехать к этому растеряй его домой и заставить его все рассказать. — У вас есть адрес? Борис Ефимович открыл глаза и уставился на Олега так... будто действительно поверил. Набатов понял, что ляпнул глупость. Но ведь бывают же в жизни ситуации, выпутаться из которых поможет только случайная глупость. Нет у меня его адреса. Олег уселся на свою кровать, посмотрел на рабинера Но, Борис Ефимович, я почти уверен, что у вас есть знакомые, которые могли бы помочь. Вы доцент университета, и я не думаю, что круг ваших друзей и знакомых ограничивается покойным Владимиром Ивановичем. Очень долго Рабин рассмотрел на Олега, молчал. Затем сказал. «Вы правы. У меня было много знакомых в разных государственных структурах. Но они либо на пенсии, либо в могиле. А те, кто еще при исполнении, вероятнее всего, нас арестуют. Так что обратиться мне не к кому. И мы будем действовать самостоятельно». «Хорошо. И что вы предлагаете?» Олег вскочил и застегнул брюки. Принялся надевать рубашку. «Приехать в офис в понедельник, пойти на прием к директору? Да кто нас туда пустит?» «Олег, я прошу вас, успокойтесь. Полежите, отдохните, и, может, на ум придет какая-нибудь хорошая идея». «Есть у меня идея. Проникнуть туда сегодня, найти доказательства, что Растеряев похищает детей и проводит над ними сектантские обряды, а затем посадить его в тюрьму на всю жизнь». А может, если вы все-таки осмелитесь и позвоните своим знакомым, мы поедем к нему домой и кулаками выбьем из мерзавца признание? Это не идея. Это безумие. Сперва мы должны попасть в офис на законных основаниях, осмотреться, постараться найти потайной люк, попытаться открыть его и только после этого ночью пробраться туда через туннель и искать нужные нам доказательства. Тем более я уверен, что у него везде хорошо натасканная охрана, И дома, и в офисе. И все оборудовано видеокамерами и сигнализацией». Олег плюхнулся обратно на кровать, так и не застегнув рубашку на все пуговицы. «Старик прав. Нельзя просто так взять и вломиться в помещение крупной компании. Полицейские приедут через несколько минут, тут же узнают в них самых разыскиваемых людей города, увезут далеко и надолго. Да и куда теперь торопиться? Ведь Катерина и Ксюша убиты». Как бы тяжело ни было это осознавать, но это так, и, к сожалению, уже ничего не изменить. Покойная Катя всегда была против необдуманных и спонтанных решений, и ради памяти о ней и дочери Олег решил не спешить. Решил довериться старому и умудренному жизнью человеку. Взяв пульт с тумбочки, Набатов лег на кровать и включил телевизор. На метровом экране появилось субботнее телешоу, где школьники отвечали на заумные вопросы очкастого ведущего. Олег не знал ответов ни на один вопрос, но думал, что Борис Ефимович ответил бы на все, однако тот уже заснул. Начался рекламный блок и первая вставка вопила о новом чудо-средстве от Грибка. Художник переключил канал и вновь наткнулся на телевикторину, только теперь играли взрослые, а вопросы казались тупее, чем для детей. На следующем канале в студии, оформленной под кухню, к ведущему приходили разные знаменитости, рассказывали о чем-то и готовили свои любимые блюда. Олег видел эту передачу не первый раз и постоянно удивлялся, почему певцы и актеры изобретают на кухне что-то мудреное, вроде сосисок из фасоли с томатной сальсой, почему никто не жарит обычную яичницу, Неужели эти люди просыпаются утром, бредут на кухню и готовят кнели и щуки с овощным соусом? Нет, они, скорее всего, нарезают сытные бутерброды, как и любой другой нормальный человек. От передач с видом изысканных блюд Олегу очень сильно захотелось есть, и он решил заказать пиццу. Проснувшийся Борис Ефимович поддержал его идею, сказал, что лишний раз на улицу выходить нежелательно, а затем добавил «Все же зря, Олег, вы накладные усы выбросили». Новатов позвонил администратору, но вместо Аллы ответила Александра. Мужчина догадался, что у вчерашней девушки просто закончилась смена. Администратор сделала для них заказ, и через час в дверь постучались. Художник приоткрыл дверь и увидел молодого доставщика в фирменной кепке. Стараясь не смотреть в глаза курьеру и пряча половину лица за дверью, Олег забрал пиццу и протянул пятитысячную купюру, заявив, что сдачи не требуется. После пяти кусков пиццы, которая оказалась больше похожа на пирог, Набатов стянул рубашку и улегся на кровать. Живот напоминал надутый мяч для аэробики. Раннее пробуждение дало о себе знать, и глаза начали медленно закрываться. Олег провалился в мягкую дрему, где отсутствовали дурные мысли, а крепкий сон приятно обволакивал все тело. Но он не успел предаться приятному забвению. По комнате кто-то начал шумно ходить. Олег открыл глаза и увидел собранного Бориса Ефимовича в кроссовках и олимпийке. «Вы куда?» Художник поднялся с кровати, несмотря на тяжесть в желудке. «Мне надо отлучиться. Я вернусь через час, через два». Робинер натянул бейсболку и посмотрел Олегу в глаза. Набатов заметил в них страх. «Я прошу вас никуда не выходить из отеля. Это очень важно. А если я не вернусь к вечеру...» то уходите отсюда. Всеми правдами и неправдами обыщите офис Растеряева. Найдите доказательства и накажите его. «Хорошо. А куда вы идете? Вы можете мне сказать?» Борис Ефимович сел на кровать, выдохнул. «Олег, я подумал и решил воспользоваться вашим советом и позвонить человеку, который, возможно, нам поможет. В противном случае меня тут же арестуют». «Именно поэтому я пойду один, чтобы вы могли продолжить наше общее дело. И я прошу вас, дайте мне немного денег». Встав с кровати, рабинор натянул козырек глубоко на глаза и забрал протянутую Олегом пятитысячную банкноту. Подошел к двери, затем обернулся и сказал. «Я рад, Олег, что познакомился с вами. Правда, я очень надеюсь, что вижу вас не в последний раз». Но все равно хочу пожелать удачи. И вам удачи, Борис Ефимович. В полголоса проговорил Олег. Спускаясь по лестнице, доцент надел солнцезащитные очки и, оказавшись на улице, убедился в правильности своего решения. В субботнее утро людей на улице оказалось немного, а вот солнце светило слишком ярко для конца августа, и Робинуру казалось, что если он снимет очки, то опасные лучи обожгут сетчатку. Он засунул руки в карманы штанов и болезливо опустил голову. Пошёл направо в сторону дома Владимира Ивановича, но заходить в его квартиру не собирался. На углу с Каменно-Островским находилось уютное кафе «Мега». Там они с Володей частенько посиживали, пили чай. Чай в «Меге» действительно превосходный. Проходя мимо дома покойного друга, Робинор заметил, что невольно движется к парадной, но взял себя под контроль и быстрым шагом направился к проспекту. После полуденного солнца на профессора Попова в Меге было темно, как в угольной шахте, только зеркало над баром отражало долю уличного сияния, будто мираж. Борис Ефимович снял очки, и через мгновение глаза привыкли к смене освещения. В кафе находилось несколько человек. Двое сидели у бара поодиночке и смотрели запись футбольного матча. В зале у окна обосновалась молодая парочка. Они мило беседовали и не замечали никого вокруг. За барной стойкой стоял смуглый бармен. Борис Ефимович не смог его вспомнить, но тут же сообразил, что последние пять лет находился в лечебнице. Бармен с улыбкой кивнул новому клиенту. Рабинор прошел в конец зала и сел за столик у окна, спиною ко всем посетителям. Через минуту подошла официантка лет сорока с полноватыми бедрами, облегаемыми белым фартуком. — Доброе утро! — произнесла женщина, доставая блокнот. — Я могу принять у вас заказ? «Черный чай», — Борис Ефимович старался не поднимать взгляда. «Могу предложить вам чайник на пол-литра или на литр?» «Пол-литра». «Спасибо за заказ. Минут через пять я принесу ваш чай». Официантка удалилась. Рабинор угрюмо смотрел на стол, как под гипнозом, а в мозгу крутилось навязчивое желание позвонить знакомому сотруднику ФСБ и попросить поддержки. В прошлом доцент помогал ему и теперь надеется получить в ответ... хоть мальскую помощь. Знакомство с сотрудником пришлось на 1985 год. К тому времени Борис Ефимович нашел совсем немного информации о терновом венце. Этого было мало, чтобы выйти на главных людей культа. В одно хмурое утро рабин спокойно сидел в своем кабинете и читал рефераты студентов, когда в кабинет без стука вошел человек в черном строгом костюме и уселся прямо перед ним. Здравствуйте, Борис Ефимович. Лицо незнакомца было грубым, будто не отюсанный камень, а голос низким. «И я вас приветствую», — ответил рабинор «Простите, могу поинтересоваться, кто вы и по какому вопросу?» «На этот вопрос я вам отвечу». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака удостоверение сотрудника Комитета государственной безопасности. «Но впредь давайте договоримся, что вопросы буду задавать только я». Борис Ефимович кивнул, и решил, что его пришли вербовать. Так и оказалось. Сотрудник предложил помогать друг другу, и если Робинер согласится поделиться своей информацией, то ему предоставят доступ ко многим городским архивам. Завязалось сотрудничество. Однако иногда Борису Ефимовичу казалось, что когда он подбирался слишком близко к продолжателям культа, КГБ будто специально перекрывал ему дорогу. Комитет словно контролировал каждый его шаг — и не позволял узнать лишнего. Но, несмотря на это, Робинер раскопал много новых данных. Без помощи сотрудника ему бы не удалось раздобыть столько информации. Связь с органами продолжалась вплоть до 2003 года. КГБ уже переименовали в Федеральную службу безопасности, но, как известно, смена названия не меняет функций государственного органа. Только во время очередной встречи на конспиративной квартире сотрудник заявил, что это их последнее свидание — ФСБ не нуждается в дальнейшем сотрудничестве с Борисом Ефимовичем. Перед тем, как уйти, сотрудник протянул сложенный вдвое листок и сказал, что это его личный телефонный номер, но звонить дозволено только в форс-мажорных ситуациях. Рабинер развернул листок и увидел семизначный номер и подпись «Василий Иванович». Доцент думал, что имя, скорее всего, не настоящее, хотя ни разу не воспользовался помощью. Даже когда его поместили в больницу, он не стал звонить Василию Ивановичу. Видимо, гордость не позволяла. Официантка поставила на стол чайник и чашку. «Скажите, а от вас можно позвонить?» — спросил Робинар, подняв голову, но тут же отвернулся к окну. «Да, конечно». Женщина отошла к барной стойке, и бармен протянул ей мобильник. Они косились на Бориса Ефимовича, о чем-то переговаривались. Доцент заметил это, когда обернулся в зал. Официантка вернулась и положила простой кнопочный мобильник на стол. Борис Ефимович взял телефон в руку, но долго не решался набрать номер. Бумажку он выкинул еще 12 лет назад, однако семь цифр отчетливо помнил до сих пор. Ему потребовалось выпить еще три чашки чая, чтобы отважиться сделать звонок. Возможно, самый значимый звонок за 70 лет жизни. Рабинор набрал семь цифр и поднёс телефон к уху. Он боялся, что минут через десять после разговора, если, конечно, данный номер ещё существует, в кафе ворвутся люди и заберут его навсегда в Дом скорби. «Алло!» — раздался престарелый женский голос. «Здравствуйте! Я могу услышать Василия Ивановича?» Наступила длительная пауза, и Борис Ефимович решил, что ему никто не ответит — но через минуту он услышал знакомый низкий голос. «Слушаю». «Это Рабинер». Пауза. «Я ожидал вашего звонка, но чуть раньше». У Бориса Ефимовича приподнялись брови. «Я думал, что вы уже на пенсии». «Так и есть», — Василий Иванович рассмеялся. «Но бывших сотрудников не бывает». «Мне нужна ваша помощь», — вырвалось у Рабинера. «Я знаю». «Завтра в полдень я буду ждать вас в Аникушинском сквере. Это недалеко от отеля, где вы сейчас проживаете». Рабинор напрягся, а затем осознал, что это его уже не удивляет. «Я могу быть уверен завтра в своей безопасности». Снова грубый смех. «Если бы мы хотели вас задержать, то давно бы уже сделали это». Василий Иванович замолчал, видимо, давая время на раздумья. «Так что вы решили? Мне завтра приходить?» «Да». Связь оборвалась, и Борис Ефимович положил телефон на стол. Рой мыслей жужжал в голове. Спецслужбы продолжают следить за ним. Знают каждый шаг, но не трогают, а могли бы схватить в самый первый день. Может, ФСБ покрывает терновый венец и наблюдает за Рабинером, чтобы остановить, как только он узнает то, что не следует». И вообще, стоит ли идти завтра навстречу? Если отталкиваться от того, что Борис Ефимович находится в тупике, то да, ответ очевиден. Но как ФСБ ему поможет, если работает вместе с культом? Пустит по ложному следу? Видимо, так и будет. А если Робинар не явится навстречу, то, вероятнее всего, они разозлятся и арестуют старика прямо в отеле. Выбора уже нет». Надо идти навстречу с сотрудником, но думать только своей головой, не дать себя облапошить. «Ну ты вляпался на старости лет», — подумал рабинор и усмехнулся. Допив чай, Борис Ефимович подошел к барной стойке и расплатился. Бармен протянул сдачу и пожелал хорошего дня. Доцент ответил взаимностью. У выхода он остановился, надевая солнцезащитные очки и разглядывая улицу сквозь стеклянную дверь. Ничего подозрительного не заметил. Ни людей, тайком поглядывающих на него, замаскированных поддворников или уличных торговцев газетами, ни припаркованных автомобилей, из которых тоже могли бы наблюдать. Первый час Олег просто ходил по комнате. Паника нарастала с каждым шагом. В голове тикали невидимые часы, отсчитывая мучительные минуты ожидания. «Если Бориса Ефимовича схватят», то Олег в одиночку не сможет разоблачить организацию. Робинара будут пытать, и тот расскажет, где находится его сообщник. В номер могут вломиться в любую минуту. Олег периодически посматривал на дверь, но, слава богу, в нее пока никто не ворвался. А бомба страха и паники уже взорвалась внутри Набатова. Он заметался по номеру, как пойманная крыса, которую норовят ткнуть горящей палочкой сквозь прутья клетки. Схватив себя за голову, Олег попытался изгнать из головы тревожность, сопровождаемую страхом, но обнаружил в кулаке лишь жидкий клок собственных волос. Боли не было, или он ее не заметил. Черные с легкой сединой волосы на ладони словно отвесили добротную пощечину, и Олег выбрался из транса. Сел на стул, увидел на столе утреннюю пиццу и взял кусок. Откусив, Набатов тут же выплюнул еду обратно. Есть это уже невозможно. Художник вновь подскочил и заходил по номеру. Параноидальная паника. Она, как собачье говно, прилипает так, что невозможно оттереть. Казалось, что прошло уже более двух часов, но Набатов знал, что в долгом ожидании время растягивается и пока что мог контролировать себя. Только безумно хотелось убежать отсюда, и руки невольно потянулись к карманам проверять, все ли вещи на месте. «Подброшенные деньги, паспорт и договор на квартиру. Все цело». Олег подбежал к двери и взялся за ручку, но открыть не решался. За дверью мог стоять он, тот негодяй в капюшоне. От одной мысли об этом страшном человеке Олега начинало трясти. Набатов боялся его. Не знал почему, но испытывал трепет от одной мысли, что адепт венца сейчас поджидает в коридоре, а их разделяет лишь тонкая дверь». «Ты боишься его. Мы боимся его. Ну же, открой дверь, не будь трусом!» Олег открыл дверь и увидел перед собой Бориса Ефимовича. Старик прошел в комнату и закрыл за собой дверь. Художник чуть не заплакал. Он почувствовал себя маленьким мальчиком, которому пришел настоящий Дедушка Мороз и вручил новогодние подарки — Мысль, что он взрослый мужчина, потерявший жену и дочь, на миг улетучилась. Олег обнял старика. «Вы звонили?» — спросил он и выпустил из объятий Бориса Ефимовича. «Нам помогут?» «Да, я звонил». Старик, не снимая кроссовок, лег на кровать. «И, возможно, нам помогут». «Что значит «возможно», Борис Ефимович? Что значит «возможно»?» Олег начал успокаиваться после возвращения Робинара, но руки все еще потряхивала. «Вы можете как-нибудь поподробнее рассказать?» Я позвонил сотруднику спецслужбы. Естественно, по телефону мы с ним ничего не обсуждали. Он назначил встречу на завтра, недалеко отсюда. И вот только после личной встречи я смогу ответить, помогут нам или нет. Руки у Олега перестали трястись окончательно. Паника отступила — но переживание, что старика могут завтра арестовать, только нарастало. Но они же могут вас завтра схватить, вернуть обратно в больницу или в тюрьму упечь, а может, вообще убьют?» Последнее слово художник произнес чуть ли не шепотом. «Знаете, что самое любопытное в этом всем, Олег?» — спросил Борис Ефимович, но ответа не стал дожидаться. «То, что ФСБ знает, где мы находимся, знает о вас». — Сотрудник не просто так назначил мне встречу в Аникушинском сквере. — Это совсем рядом. Старик протянул руку и взял с прикроватной тумбочки современную карту города. — Вот он, Аникушинский сквер. Олег посмотрел, куда указывает костлявый палец рабинора и прикинул, что от отеля до сквера идти не более 10 минут прогулочным шагом. — Так что если завтра я не явлюсь в сад, они могут прийти сюда, — продолжил Борис Ефимович. Может быть, они уже давно здесь. Не отрицаю вероятность, что девушки тут работающие сотрудницы ФСБ. Возможно, я в этом даже уверен. Тогда я завтра пойду с вами. Нет, я думаю, сотрудник будет недоволен этим фактом. Я пойду один. Тем более он сказал, что если бы спецслужбы хотели нас арестовать, то давно бы уже это сделали. И мне показалось, он не лгал. Художник не стал продолжать спор, а просто решил проследить завтра за Рабинером, понаблюдать за встречей издалека. Если Бориса Ефимовича задержат, то Олег сразу же поедет на Рубинштейна и попытается проникнуть в офис Петербургской стали. Да, это глупое и безответственное решение, но другого варианта Набатов не видел. Конечно, можно несколько дней выслеживать Растеряева, пытаться выловить его на улице или в каком-нибудь ресторане, может, у подъезда, но ФСБ выследит Олега гораздо раньше и отправит вслед за Рабинером в дурдом. Старик лежал на кровати с закрытыми глазами. Вероятнее всего, уснул, что вполне естественно для пожилого человека, зато всю ночь будет страдать бессонницей или снова молить Иисуса о прощении. Олег подошел к окну. Солнце пряталось за домами, вечер близко, а до ночи еще далеко». Не зная, чем себя занять, находясь в комнате со старым уставшим человеком, Набатов хотел сперва просто полежать, но увидел на улице черный фургон — next Автомобиль казался знакомым, и художник попытался вспомнить, где мог видеть его. Да, в памяти тут же всплыли картины, как он сидел в своей ладе и дожидался появления мусоровоза. Мимо несколько раз проезжал именно этот фургон, и Олег прятался, ложась на пассажирское сиденье. Он не запомнил регистрационный номер, но не сомневался, что это один и тот же автомобиль. Но Олег не стал переживать из-за своей догадки, ведь если их захотят арестовать, сделают это в любой момент. Набатов отошел от окна и лег на кровать, скинув ботинки на пол. Мужчина немного полежал на спине, закрыл глаза, но сон не шел. Рассказ старика о ФСБшнике, черный фургон под окном – все это тревожило Олега. Но страх пропал. Наверное, исчез еще в тот момент, когда Набатов понял, что Катерина и Ксюша мертвы. Но явно почувствовал он это только сейчас. Тревога продолжала разгуливать по клеткам мозга, ведь ФСБ – серьезная государственная организация, руководствующаяся лишь собственными интересами – И если они заинтересованы делом тернового венца, то есть огромная вероятность, что Олег и Борис Ефимович нужны сотруднику лишь как расходный человеческий материал. Об этом думать совсем не хотелось, и Олег взял с тумбочки книгу покойного Владимира Ивановича, нашел в оглавлении статью «Растеряев Григорий Сергеевич» и открыл указанную страницу. Текст напоминал учебник «Истории, пестрящей датами». Олег бегло ознакомился с содержанием. Григорий Сергеевич Растеряев родился в 1838 году. С 1875 года состоял в купечестве и был купцом первой гильдии. Владел заводом по производству кирпича. В Апраксином дворе вел торговлю металлом, кирпичом и различными инструментами. Владел собственным домом в Петербурге на Троицкой улице 12. «Был зятем Елисеева Г.П. Умер в 1907 году, похоронен на Волковском православном кладбище». Олег отложил книгу. Читать желания не было, но смотреть по телевизору отвратительные программы и идиотские фильмы намного хуже. Современное телевидение может быстро свести с ума даже абсолютно здравомыслящего человека. Набатов все-таки выбрал книгу и продолжил чтение». А когда он оторвался от страниц, чтобы дать отдых глазам, за окном стемнело. Олег встал, разделся до трусов и, погасив свет, залез под одеяло.